Глава одиннадцатая. Элементы запутанного действия. Перепетия и узнавание. Перепетия – это перемена происходящего к противоположному и при том, как мы говорим, по вероятности или необходимости. Так, например, в Эдипе вестник, пришедший с целью обрадовать Эдипа и избавить его от страха перед матерью, объяснив ему, кто он был, произвел противоположное действие. В Линкее одного ведут на смерть, другой Донай идет за ним, чтобы убить его. Но вследствие переменных обстоятельств пришлось погибнуть последнему, а первый спасся. Узнавание, как обозначает и самое слово, это переход от незнания к знанию, или к дружбе, или вражде тех, кого судьба обрекла на счастье или несчастье. а самые лучшие узнавания те которые соединены с перипетиями как например в Эдипе бывают конечно и другие узнавания они могут происходить как сказано по неодушевленным предметам и по различным случайностям можно узнать также потому совершил ли кто или не совершил какой-нибудь поступок но самое важное для фабулы и самое важное для действия Это вышеуказанное узнавание, потому что такое узнавание и перепятие будут вызывать или сострадание, или страх. А изображением таких действий, как у нас установлено, является трагедия. Кроме того, при таком узнавании будет возникать и несчастье, и счастье. Так как узнавание есть узнавание среди нескольких лиц, то иногда оно происходит только со стороны одного лица по отношению к другому. когда одно лицо известно, кто он, а иногда бывает необходимо обоим узнать друг друга. Например, Арест узнал Эфигению из посылки письма, а для Эфигении потребовалось другое доказательство. Итак, в этом отношении фабула имеет две части – перипетию и узнавание. Третья часть – страдание. О перипетии и узнавании сказано – А страдание — это действие, производящее гибель или боль. Например, разные виды смерти на сцене, припадки мучительной боли, нанесение ран и тому подобное.